и тут сверкнула молния, да так, что везде от неба до земли сделалось совсем светло, и все стало видно, как днем аж до самой реки. И вот так чудо! Все улицы пустые, кругом ни одного патрульного, а все канавы превратились в ручьи, да такие глубокие и быстрые, что нас едва с ног не сбивало течением. Мы повесили листовку и остались под навесом, слушали грозу, Досмотрели при свете молний, как вниз по канаве плывут пучки соломы, коробки из-под апельсинов и прочий мусор, и хотели досмотреть до самого конца, но так и не стали, из-за сида. Если гром его разбудит, он испугается и побежит в нашу комнату, чтобы его утешили. А нас там нет. Там он дождется, пока мы вернемся, а утром наябедничает, расскажет, как все было и не миновать нам взбучки. Такие, как Сид, мало что сами никогда не ослушаются, так еще и другим не дают веселиться. Пришлось возвращаться домой. Том сказал, что Сид слишком хорош для этого мира, и жаль, что такие, как он, до сих пор не перевелись. Я ничего не ответил. Пускай радуется, что вернул умное слово. По-моему, нехорошо расстраивать человека только за тем, чтобы показать, сколько ты знаешь. Но многие все равно так делают. Я-то знаю, что такое перевести. Мне вдова объясняла, перевести можно книгу, а мальчика нельзя, потому что переводят с одного языка на другой. Вдобавок, книга должна быть иностранная, а сит никакой не иностранец. Не беда, что Том сказал слово, которого не знает, он ведь никого при этом не обманывал. Том не раз говорил непонятные слова, но вовсе не для того, чтобы людям голову морочить, а просто потому, что они ему нравились. Мы пошли домой, надеясь, что сит не проснулся. По правде сказать, мы даже на это рассчитывали, ведь проведение о нас непостижимым образом. И по всему было видно, что нашим заговором оно пока что довольно. Но тут вышла небольшая заминка. Было темно, мы ползли по крыше пристройки по самому краю. Я полз первым, и на полпути к нашему окну присел на корточки очень осторожно, хотел нащупать гвоздь, который торчал поблизости. Я на него несколько раз уже садился, да так что на другой день и вовсе ни на чем сидеть не хотелось. И тут сверкнула молния, осветило все ярко-ярко, и здрасте, Сид на нас в окно смотрит.